Глава 24. Сквозь океан Все это время, пока капитан хасе де Лома, хоть и раненый, но живой, добивал пиратов, собирая трофеи и выбрасывая тела за борт, а также вместе с командой оказывал помощь раненым, латая на ходу корабль, Маравиллас неумолимо продвигался вперед, следуя неизвестным маршрутам. Никто не задумывался, куда он может завести их. Всем было не до того. Помогая зашивать в старую парусину Боцмана и других, я с ужасом размышлял, что будет со мной дальше. Впервые я убил по-настоящему. И внутри моего сознания, там, где было зарезервировано персональное кладбище для врагов, появился еще один крестик. Рядом с крестом, на котором было написано имя Жан. Но наши потери были просто ужасными. Из 56 человек в живых осталось 23. И еще 15 человек были легко ранены и при своевременно оказанной помощи смогли бы выжить. Остальные были либо убиты, либо их раны не позволяли им пережить сутки или чуть больше. Врача на судне не было. Вместо него работал кок, пластуя раны своим кривым и очень острым ножом, а потом сшивая их большой иглой для ремонта парусов. Не в силах смотреть на это непотребство, оторванные или отрубленные головы, руки, ноги, я перегнулся через борт барка и дал волю чувствам. Весь страх, переживание и ужас от осознания содеянного полились прямо из моего желудка наружу. Очистившись как следует и освободившись от соплей, забивших нос, я направился помогать Коку, вытирая на ходу слезы, стекающие по щекам. Свежий вечерний ветер холодил мое лицо и бросал в него соленые брызги морской воды, очищая от слез и словно поддерживая меня. «Пей, Ром! Не кричи, я спасаю тебя!» орал Кок на очередного раненого, вживую сшивая его разорванное бедро и абсолютно не желая предварительно промыть его рану. «Что вы делаете?» Разозлившись, спросил я у него. «А ты не видишь?» «Вижу. Вы даете ему шанс. Шанс умереть и помочь тем самым пиратам». «Да ты, парень, совсем обнаглел! Ты!» Он стал вставать, бросив иголку с ниткой. Наставив на его грудь саблю, я сказал. «Если вы хотите, чтобы он не умер от заражения крови и гангрены, вы должны залить его рану ромом. Алкоголь убьет всю гадость и очистит от грязи, чтобы в ране не завелись черви. Это я доходчиво объясняю. И выпить рому-матросу надо больше, чтобы облегчить боль. Это ясно? Если ты такой умный, то и делай это сам. Вместо ответа, обильно смочив ромом обрывок парусины, я приложил его к свежей ране, обмывая ее от грязи и запекшейся крови. Матрос пронзительно взвыл, теряя сознание, но дело было сделано. И мы уже вместе с Коком стали дальше делать перевязки и зашивать раны. Точнее, он зашивал, а я перевязывал раны. Наступила ночь, и оставшиеся матросы из команды, кто не был ранен, приступили к ремонту такелажа, зарифив половину уцелевших парусов. Хосе де Лома, хромая, расхаживал по палубе командовал и думал о том, что им очень сильно повезло. Чудеса. Как есть чудеса. В том, что им могут встретиться пираты, он нисколько не сомневался, но надеялся проскочить незамеченным, а в случае обнаружения попытаться уйти от них, как он это проделывал не раз. Но годы никому не идут впрок, и старое потрепанное судно с характерным названием «Чудеса» еле смогло спастись от гибели. Абордаж пиратами был проведен мастерски, и если бы не усилие юнги-навигатора Эрнанда, который смог неведомым образом разъединить корабли, неизвестно, чем бы это все закончилось. Мальчишка по прозвищу Филин, кем бы он ни был, чувствовал и море, и его корабль. По-другому, и старый моряк это отчетливо понимал, он просто не смог бы сделать того, что сделал. До этого случая Хосе намеревался заплатить мальчишке в Испании не больше 150 реалов, да и это было очень много. Но произошедшие события заставили капитана посмотреть на Юнгу по-другому. За излишнюю жадность море спрашивало всегда, и со всех. И с торговца, и с обычного мореплавателя, а уж того, кто смог увести корабль с абордажа, следовало достойно наградить. Но денег у капитана действительно было очень мало. Так чем же наградить мальчишку? «Эй, Эрнандо, иди сюда!» Эрнандо, ремонтируя паруса, бросил свое занятие и подошел на зов. «Ты достойно сражался, малыш. Я видел, как ты метко стреляешь. Кто тебя научил этому?» «Жизнь», — коротко ответил я. «Жизнь? Эх, жизнь и не тому научит!» Согласился капитан. «Но раз ты так метко стреляешь, то тебя надо наградить. Согласен?» И капитан усмехнулся своему риторическому вопросу. «Немногие умеют делать это так ловко, как ты. Да и по правде говоря, торговому моряку этот навык ни к чему. Мы просто вынуждены это уметь, как и размахивать абордажной саблей. Но мы прежде всего моряки, а потом уже воины. Все же пойдем...» «Посмотрим трофеи. Что понравится? Все твое!» Подойдя к сваленным в кучу трофеям, я вместе с капитаном стал рассматривать конфискованное добро, сразу заприметив пару хороших пистолей и кожаную перевесь, сделанную специально под них. Перевесь была залита кровью, но меня это уже не смутило. Засунув найденные пистоли в перевесь, я отложил ее в сторону, продолжая копаться в куче оружия пока не выудил оттуда еще один пистоль, так же, как и мой, из украшенной серебряной насечкой. Там же оказалась и вторая кожаная перевязь, но в отличие от первой она не была залита кровью, зато была так изношена, что вся покрылась большими трещинами, практически избороздившими ее. Капитан, наблюдая за манипуляциями, не возражал против приобретения мною трех пистолетов и даже дал мне специальные мешочки для пуль и пороха. Я был доволен. Поход только начался, а у меня уже было солидное вооружение, которое я бы ни за что не смог купить, если бы остался в Гаване. «Фернандо, я вижу, ты доволен. К своей сабле подбери нож. У тебя вроде были метательные ножи. Где они?» «Хотел бы я знать, где они». В ответ я только пожал плечами. Вот, ты убил их вожака. У него была сабля, нож и стилет. Сабля тебе не подойдет. Да, она уже старая и плохого качества. Широкий тесак не намного меньше сабли, тоже тебе не подойдет. А вот стилет, думаю, будет в самый раз. Взяв из рук капитана изящный стилет с фигурной рукоятью и длинным и тонким жалом, я согласился и забрал его себе, повесив на пояс после чего ушел отмывать от пятен крови полученное от капитана трофейное имущество. Во всех приобретенных мною трофеях не было и капли магии. Меня это удивляло. Мир магический, а проявлений магии почти нет. Или мне это только кажется? Взяв в руки трофейный пистоль, я стал его внимательно рассматривать. Он был похож на тот, который я нашел в рундуке умершего навигатора. Порох на его полке поджигался искрами от удара курка по кремню. А вот два других пистоля, более простых на первый взгляд, были уже совсем другой конструкции. Общий их вид был таким же, но вот порох воспламенялся уже не кремнем, а странного вида кристаллом, который давал не искру, а короткий язычок пламени, как на зажигалке. Это было намного удобнее, чем кремневый замок. У этого пистолета не должно было быть осечек, а это уже давало гарантированное преимущество в бою перед противником. Кристалл был магическим, что-то вроде миниатюрного, но сильного артефакта. И еще раз осмотрев приобретенные трофеи, я решил было поспать, но заняться собою мне не дали. Ночью меня разбудили и отправили вычислять, где мы находимся, и искать правильное направление к берегам Испании. Поднявшись на палубу, я оказался во власти мрачной ночи, изрядно насыщенной туманом. Туман клубился везде. Море словно парило им. Этот мистический или магический, не знаю, как правильно сказать, туман, обволакивал все вокруг. Маленькие капельки пресной воды конденсировались на деревянных частях корабля, на канатах, на хлопающей на ветру парусине, показывая, кто сейчас здесь хозяин. Сквозь густые клубы тумана временами мелькали тусклые звезды, и пробивался слабый свет луны. Неразличимый в темноте ночи старый барк шумел растрепанными в сражении с ностями, скрипел мачтами, хлопал парусами и смердел плохо отмытый после абордажа пролившейся кровью. Напрягая память, я пытался вспомнить карты звездного неба Южного полушария, найденные мною в монастырской библиотеке, и теперь сверял их изображения с тем, что видел над головой. Все звезды, нужные мне для вычислений, находились на месте – и я отправился в капитанскую каюту за навигационными инструментами. Зайдя туда, я заметил старого Хасе, который дремал над картами и портуланами. Увидев меня, он встрепенулся и громко зевнул, потянувшись всем телом. «Эрнальдо, тебя разбудили, потому что мы сбились с курса, и моих знаний не хватает на то, чтобы определить, где мы сейчас находимся». Бери навигационные приборы и займись определением нашего местоположения. У меня есть карты и приборы для этого. Бери их и работай, и да поможет тебе Святой Эльм и Матерь Наша, Нуэстро Синьора Дель Кармен. Кивнув головой и подхватив со стола все находящиеся на нем приборы, кроме астролябии, которая у меня и так была, я вышел на палубу. Стоя на ней, Я дожидался, когда ветер сорвет очередные клочья тумана, обнажая звезды, и, наблюдая за ними, приступил к вычислениям. Все созвездия были на месте. Ярко сиял в ночном небе Фомальгаут в южной рыбе, южный треугольник, крест, мука, жертвенник, центавра и волк – все созвездия находились там, где и было им положено быть. Кроме Фомальгаута, ярко светил и Конопус, облегчая мне вычисления. Ближе к утру я смог окончательно определиться, где мы примерно находимся. Войдя в каюту Капитана, я раскрыл один из магических портуланов и углубился в его изучение, вызывая для надобности любую точку, которая меня заинтересовала. Карта была плохая и совсем не такая, как у Гасконца, что затрудняло мне ее понимание. Капитан в это время храпел на кровати, где лежал, даже не раздевшись и не сняв сапоги, которые, в отличие от него, были новыми и даже блестели отменной кожей. Пришлось его разбудить, когда я окончательно понял, что смогу доложить, где мы находимся. Ткнув пальцем в карту, я сказал. «Капитан, нас отнесло восточнее, и теперь мы находимся в Саргасовом море, где-то между Бермудскими и Багамскими островами». Вычислить более точно широту и долготу нашего местонахождения я не смог, по причине отсутствия подобной практики. Куда нам теперь держать курс? Проснувшись, капитан задумчиво смотрел на карту и на ту точку, которую я указал ему, вычисляя что-то в уме. На Бермудских островах находились английские колонисты, И туда временами заходили пиратские шлюпы, чтобы стать на ремонт и запастись продовольствием и водой для перехода к побережью Флориды или в Карибское море. Возвращаться на их траверс, следуя по Гольфстриму, значило подвергнуться новому риску схватки с пиратами. В команде было уже не 56 человек, а 38, и многие были серьезно ранены. Повторный абордаж и сражение они бы не выдержали. С другой стороны, судну предстояло пройти пустынные районы Атлантического океана, вдали от торговых маршрутов и возможной помощи. А запасы продовольствия и воды были не безграничны, особенно воды. И это усугублялось отсутствием островов на пути, где можно было бы пополнить запасы пресной воды. Двигаясь по Гольфстриму, скорость судна могла бы быть больше почти в два раза, чем та, с которой мы будем двигаться по кратчайшему пути к Азорским островам. Но другого выхода не было. «Навигатор. Рассчитать курс на Азорские острова и двигаться этим курсом!» После долгих размышлений отдал капитан мне приказ, после чего вышел вместе со мной из каюты и, направившись к рулевому, лично изменил курс корабля, направив его согласно компасу и моим подсказкам в нужном направлении». Моя астролябия подсвечивала только мне видимой синей стрелкой путь, по которому следовал корабль. Я корректировал изменения, пока компас, установленный перед штурвалом, не совместился с ее стрелкой, после чего я ушел спать к себе в каюту, основательно устав за ночь и пробегав все утро. Остальная команда пыталась установить новую фок-мачту из кусков запасной, Но удалось поставить только первые две секции с нижними парусами и фок брамселями. До фок бомб брамселей и остальных парусов дело не дошло. Последующие дни потянулись довольно однообразно. Мы занимались ремонтом парусов, такелажа, сращивали рангоут и заделывали пробоины, проделанные пиратскими ядрами. Выкачивали воду из трюма, проникающую туда из множества щелей, полученных в ходе столкновения кораблей и последующего сражения. Работы было очень много, если не сказать больше. Я научился уже снос нарифить паруса и их ставить. Людей ощутимо не хватало, и каждые рабочие руки были на счету. Мне приходилось заниматься заштопыванием рваных парусов, от чего руки покрылись грубыми мозолями и несколько раз облезли от морской соли и постоянной работы. Еда становилась все хуже и хуже по мере того, как мы обогнули справа Бермудские острова и, выйдя из Саргассова моря, отправились по Атлантическому океану в сторону Азорских островов. Пока, наконец, не стало просто отвратительной. Каждый день мы стали получать в миске что-то похожее на кашу-размазню, сделанную из старых гнилых сухарей, пополам с червями растертую вместе с мукой из маиса или пшеницы. Раз в неделю команду баловали гороховой кашей с почти сгнившим салом или куском соленой протухшей рыбы. И если бы неощутимые потери в людях, мы бы не продержались все это время и уже принялись бы за крыс, которым тоже нечего было есть. Сухари уже основательно воняли крысиной мочой и весь их запас был перебазирован из трюма наверх и уложен в капитанской каюте, в надежде, что их не съедят ни крысы, ни капитан. Еще хуже дела обстояли с водой. Мы шли уже второй месяц, и вода, до этого пахшая задхлостью, постепенно меняла не только свой запах, но и цвет. Из прозрачной и чистой Она постепенно окрашивалась благодаря проникшим в нее микроскопическим водорослям в светло-зеленый цвет, а потом и в темно-зеленый. Мои попытки убедить капитана, что в нее надо влить любой очень крепкий алкоголь, который убережет ее от гнили, или хотя бы вино или уксус, потерпели позорная фиаско. Он меня просто не понял. Запасы вина на корабле были, так зачем же им разбавлять еще и воду? В конце концов, на второй месяц нашего путешествия вода приобрела желтый цвет гноя и такой же отвратительный запах. Пить ее стало совершенно невозможно, даже если зажать пальцами нос. Начались болезни. Все стали мучиться животами и поносом. Дизентерия или что-то на нее похожее валило всех с ног, кроме особенно крепких моряков, среди которых был и старый капитан и, как это ни странно, кок. Поняв, что скоро я либо умру от дизентерии, либо от отвращения, я стал собирать пресную воду с канатов и парусов, которая конденсировалась там по утрам. Другие матросы занимались этим же. Несколько раз нам посчастливилось попасть под дождь, и тогда несколько бочек мы смогли наполнить свежей дождевой водой, которая, впрочем, быстро протухала ведь бочки уже были заражены микроорганизмами. Пришлось капитану отдать приказ пить вино вместо воды, которого тоже бы надолго не хватило, но, судя по показаниям моей астролябии, наш трехмесячный марафон постепенно подходил к своему завершению. Но и выживших на судне оставалось все меньше и меньше. Из 38 человек нас было уже 28, От голода, ран и болезней остальные давно пошли ко дну с привязанными к их ногам чугунными ядрами. По ночам у многих матросов, стоявших на вахте, начинались непонятные видения. Мертвые товарищи, всплывая возле корабля то на черепахах, то на акулах, то на неизвестных никому морских чудовищах, манили их костлявыми пальцами и, улыбаясь синими, Объеденными рыбами губами Звали к себе Идем Здесь, Здесь хорошо, хорошо. Нас, Нас любят русалки Их много. много У каждого много жен из них, них. Мы, Мы сытно, сытно едим. едим Много Мы пьем. пьем Мы богаты Груды золота и серебра Драгоценные камни Лежащие среди островов погибших кораблей Это все теперь наше Идите к нам «Разделите, Разделите наше, наше братство!» Только меня не посещали подобные видения. И вскоре многие это заметили, напрашиваясь со мной на вахту, назначая меня вне очереди. Я смертельно устал. Все эти видения, суеверия, мистика и магия доконали меня. Но дело, скорее всего, было в подаренном мне амулете, и морские чары неизвестных обитателей моря не действовали на меня – Потеряв много людей и запас чугунных ядер, корабль стал легче и вследствие этого шустрее, а оставшиеся в живых смертельно устали и начинали завидовать мертвым. Теперь уже и я почти постоянно стоял на вахте, а так как я был навигатором и, как оказалось, неплохим рулевым, то и место мое было всегда за штурвалом. Так продолжалось довольно долго – пока кроме меня не осталось никого, кто еще мог бы это делать. И меня теперь сменял сам капитан. Голод, обезвоживание, суровые бессонные вахты основательно подточили мой организм. Мои щеки, которые после пиратского плена стали немного округляться, сейчас не только впали, но и запали глубоко внутрь, обнажив кости черепа с натянутой на них кожей а скрюченный нос приобрел еще больше сходства с клювом совы. «Ну и страшный же ты, Эрнандо!» сказал, когда раз мне капитан, сам не сильно похожий на красавчика. «Смотреть на себя я не стал. Зачем лишний раз расстраиваться?» Я и так ему верил. Будучи подростком, я понимал, как это важно хорошо выглядеть для любого мальчишки и любой девчонки. Но сейчас... Сейчас мне было совсем не до этого. Половое созревание уже давно началось, но постоянные лишения не давали организму сосредоточиться на нем, и никакие мысли о девчонках меня не посещали ни днем, ни ночью. Только одна мысль стучала мне в голову, похлеще всего остального. Нужно доплыть, нужно доплыть, и больше ничего. Усталость стала ощущаться, как физическая боль, От нее некуда было деться. Она свербела в мозгу, заставляла закрываться глаза, слабеть руки, подкашивала ноги, заваливала туловище на штурвал. Но человеческая воля, долг перед другими моряками и нечеловеческое напряжение не давали этой усталости сломить слабое человеческое тело. И все равно не в силах побороть физическую усталость Я часто ловил себя спящим с открытыми глазами. Руководствуясь каким-то иррациональным чувством, буквально зависая на штурвале, я вел правильным курсом корабль. Сил больше ни на что не осталось. И если бы не магическая энергия, я бы уже давно свалился. Больше никто в команде не обладал магическими способностями, разве что капитан. Но его магическое ядро было очень слабым и не давало ему никаких преимуществ, кроме здоровья. В начале четвертого месяца нашего пути, когда весь запас вина, рома и тухлой воды окончательно подошел к концу, а Кок уже давал мне задание охотиться на крыс, что я успешно и выполнял, ставя на них примитивные ловушки, мы заметили первых птиц. Эти морские птицы известили нас о том, что впереди, или где-то недалеко находится земля. Криков ликования не было, был только огромный камень на душе, который стал медленно сползать с нее, собираясь окончательно рухнуть вниз, но все еще держась на каком-то основании. Узнав эту новость, я спустился вниз и выудил из мышеловки очередную крысу, забравшуюся в нее за жалкими крохами сухаря, значительно меньшую, чем раньше. Осмотрев её равнодушным взглядом, уложил на пол и отсёк сначала голову, потом мерзкий хвост и, разрубив крысу и сняв с неё шкурку, отнёс полученную тушку, очищенную от внутренностей, коку. До островов было ещё далеко, а есть хотелось уже сейчас. Как говорится, любовь уходит и приходит, а кушать хочется всегда. Да-да-да. Тех, кто еще мог передвигаться на ногах, осталось всего пять человек. Я, капитан, кок, плотник и один из матросов. Все остальные лежали в своих гамаках еле живые. Птиц становилось все больше, они стали садиться на мачты, борта и бушприт. Проигнорировав мелких крикливых чаек, я прицелился из пистоля в крупного буревестника. Грохнул выстрел. Буревестник, захлопав огромными крыльями, упал на палубу, дав нам пищу и кровь, которую мы сразу выпили, сцедив из его отрубленной шеи. При переходе через океан нам посчастливилось поймать на куски протухшего сала несколько крупных рыб, но в основном океан был пуст. Мелкую рыбу поймать было трудно, угнаться за косяками более крупных рыб было невозможно. Они появлялись и сразу же исчезали. Рыба, как и человек, любит теплые и холодные течения, а остальной океан больше напоминает пустыню, за редким исключением. В нем просто нечего есть большинству из обитателей, и мы попали в ту же ловушку, что и они. Берег приближался все быстрее. Наконец, мы увидели вдалеке неясные очертания Земли. Моя астролябия недвусмысленно указывала на Азорские острова. Значит, мы достигли своей цели, если можно так сказать. Все ближе и ближе мы подходили к островам, пока капитан, стоящий рядом со мной, не узнал приближающийся к нам остров. Это остров Флореш. Правь левее. Там находится Лагоа Бранка, Белая лагуна. Там мы и бросим свой якорь. А я, стоя на палубе ставшего для меня корабля, думал, смотря на приближающиеся к нам берега уединенные бухты, как же мне теперь жить дальше. Мне, чужаку из другого мира. Хотя раз я сумел перенести все эти приключения, дальнейшая моя жизнь не сможет уже сломить меня, наверное. И я снова стал смотреть на приближающийся берег. Впереди была встреча с отцом Себастьяном и Испания, «Страна, о которой я много слышал и еще больше читал, но никогда не был в ней вживую. Жизнь тяжела, но на то она и жизнь, чтобы жить, несмотря на трудности, и идти вперед, падая и спотыкаясь, снова падая и снова подымаясь, магия мне в помощь. Магия, о которой я ничего раньше не знал, а теперь могу почувствовать и потрогать руками». А еще духовная семинария или академия. То, о чем я никогда не слышал, и что будет наверняка интересно. Гарри Поттера мне в помощь. Одним словом, живем и идем дальше. Конец первой части. Текст читал Николай Прокофьев.